это, добродетельный и благоразумный лотариум умолк. Ансельма так смутился и так задумался, что долгое время ничего не мог ответить. Но, наконец, он сказал. «Ты видишь, друг лотариум, с каким вниманием я слушал все, что ты нашел нужным сказать мне. Из твоих доводов, примеров и сравнений я убедился, как в большом твоем уме, так и в величайшей степени истинной дружбы, достигнутой тобой. И вместе с тем и я сам вижу и сознаю, что если не последую твоему совету, а поставлю на своем, я уклонюсь от добра и пойду навстречу злу. Имея в виду все это, ты должен принять во внимание, что я в настоящее время страдаю болезнью, которую страдают некоторые женщины одолеваемые страстным желанием есть землю и звездку, уголь и еще другие худшие вещи, отвратительные на вид, а тем более на вкус. Поэтому надо прибегнуть для излечения моего к какому-нибудь искусственному средству — И этого можно легко достичь, если ты только начнешь хотя бы лишь слабо и притворно ухаживать за Камилой, которая ведь не может быть такой хрупкой, чтобы ее добродетель сдалась при первом же нападении. Одним этим началом я готов удовлетвориться, а ты исполнишь то, к чему тебя обязывает наша дружба, не только вернув мне жизнь, но и доказав, что честь моя осталась при мне. И ты обязан это сделать уже по единственной той причине, что раз я решил и бесповоротно решил произвести этот опыт, ты не должен допустить, чтобы я открыл мое безумие кому-нибудь другому, чем я мог бы подвергнуть опасности мою честь, которую ты так стараешься уберечь. И если твоя, пока ты будешь ухаживать за Камиллой, несколько пострадает в ее глазах, то важность невелика, и даже это и совсем не важно, потому что вскоре, лишь только мы убедимся, что Камила столь совершенна, как мы надеемся, ты можешь открыть ей всю правду относительно нашей хитрости, чем и вернешь себе прежнее ее уважение к себе. Итак, ввиду того, что ты рискуешь столь малым, а доставишь мне так много удовольствия, рискуя столь малым. Не отказывайся исполнить мою просьбу, как бы ни были велики затруднения, которые еще могут предоставиться тебе, потому что, как я уже говорил, если ты только начнешь дело, я буду считать его завершенным». Увидав твердую решимость Ансельма и не зная, какие еще предоставить ему примеры или какие еще привести доводы, чтобы убедить его отказаться от своего намерения, Лотарио, услыхав его угрозу открыть другому свой дурной умысел, в избежании большего зла решил сделать ему удовольствие и исполнить то, о чем Ансельма его просил, намереваясь и имея в виду, Повести дело так, чтобы, не смутив чувства Камилы, удовлетворить Ансельму. Поэтому в ответ он попросил его никому другому не сообщать о своем намерении, так как он берет на себя это предприятие и приступит к нему лишь только пожелает его друг. Ансельмо, нежно и с любовью, расцеловал его и так благодарил за его согласие, точно он получил... Величайшее благодеяние. Они условились с следующего дня приступить к делу, и Ансельма обещал доставить Лотарио случай и время поговорить наедине с Камилой, а также дать ему деньги и драгоценности на подарки и подношения ей. Он посоветовал ему устраивать ей серенады и писать в честь ее стихи, а если он не желает взять на себя труд, сочинять их, Ансельма сам это сделает». Латарио согласился на все, хотя с совершенно иным намерением, чем думал его друг. И, уговорившись таким образом, они вернулись в дом к Ансельма, где нашли Камилу, ждавшую с тревогой и волнением возвращения мужа, так как на этот раз... Он вернулся позже обыкновенного. Лотарий ушел домой, а Ансельму остался у себя настолько же довольный, насколько Лотарио был озабочен, не зная, что предпринять, чтобы с честью выпутаться из этого безрассудного дела. Но в ту же ночь он придумал средство, как провести Ансельму, не оскорбив Камилу. На другой день Он пошел обедать к своему другу и был хорошо принят Камилой, которая, зная доброе расположение к нему своего мужа, радушно приветствовала и угощала его. Когда кончили обед и убрали со стола, Сельма сказал Лотарио, чтобы он оставался с Камилой, так как ему надо уйти из дому по безотлагательному делу, и вернется он через полтора часа. Камила просила мужа не уходить, а Лотарио предложил сопровождать его, но Ансельма не согласился и еще настойчивее стал упрашивать Лотарио остаться его ждать, потому что ему нужно переговорить с ним об одной очень важной вещи. И Камиле он также сказал, чтобы до возвращения его она не оставляла Лотарио одного. Словом, он сумел так хорошо представить необходимость основательную или неосновательную отлучиться из дому, что никому и в голову не пришло бы, что все это вымысел. Ансельма ушел, а Камила и Латарио остались в столовой наедине, потому что прислуга тоже отправилась обедать. Таким образом, Латарио очутился, как этого желал его друг, на поле битвы лицом к лицу с неприятелем, который одной лишь красотой своей мог бы победить целый эскадрон вооруженных рыцарей. Судите же сами, имел ли причину Лотарио опасаться его. Но он ничего другого не сделал, как только облокотился на ручку кресла, положил щеку на ладонь и, попросив у Камилы извинения за свою невежливость, сказал, что желал бы немножко отдохнуть, пока не вернется Ансельму. Камила ответила, что он может удобнее отдохнуть на подушках, чем в кресле, и просила его идти туда и лечь. Лотарио отказался и остался спать, где был, пока не вернулся Ансельма, который, застав Камилу в ее комнате, а Лотарио спящим, подумал, что его отсутствие длилось так долго, что у них обоих хватило времени наговориться и даже поспать. С нетерпением ждал он, когда проснется Лотарио чтобы уйти с ним из дому и спросить его, как ему повезло. Все случилось, как он желал. Лотарио проснулся, тотчас же они оба вышли из дому, и Ансельма спросил друга о том, что ему хотелось знать. Лотарио ответил, будто ему не показалось благоразумным в первый же раз открыться вполне Камиле, и потому он ограничился лишь восхвалением ее красоты сказав, что во всем городе только и разговору, что о ее прелестях и уме. А это, как он думает, хорошее начало, чтобы мало-помалу заручиться ее благосклонностью и расположить ее, слушать его с удовольствием, и в следующий раз. Он прибегнул к той же уловке, которой пользуется злой дух, когда он хочет обольстить того, кто постоянно на страже над собой, потому что тогда он, будучи ангелом тьмы, превращается в ангела света и, приняв прекрасный облик, только под конец обнаруживает, кто он такой, и успевает в своем намерении, если его обман не был раскрыт в самом начале. Все это очень понравилось Ансельму, и он сказал что ежедневно будет доставлять Лотарию такой же удобный случай оставаться наедине с Камилой, хотя и не станет уходить из дому, а будет заниматься там же столь неотложными делами, что Камила ни за что не заметит его хитрости. После того прошло несколько дней, в течение которых Латарио ничего не сказал Камиле, а между тем уверял Анцельму, что он говорит с нею, но не может добиться от нее хотя бы малейшего доказательства ее готовности на что-либо дурное или хотя бы тени какой-либо надежды. «Напротив того», — добавил он, — «она грозит сказать все мужу, если он не откажется от дурного своего умысла». «Это хорошо». — сказал Ансельму, — до сих пор Камила устояла против слов. Надо посмотреть, устоит ли она против дел. — Я принесу вам завтра две тысячи червонцев, чтобы вы предложили их ей и даже подарили бы еще столько же червонцев, чтобы вы купили драгоценности обольстить ее ими. Потому что женщины, и особенно красивые женщины, как бы они ни были целомудренны, — увлекаются нарядами и шью. Если же Камила устоит и против этого соблазна, я сочту себя удовлетворенным и больше не стану докучать вам.